принц народа хульдров. Не знаю, что на меня нашло, сказала Сьюзен. Я вовсе и не боялась, но что-то на меня всё время давило. Ребята отошли от шахты на приличное расстояние и присели, прислонившись к стенке туннеля. Им обоим требовался отдых. Я была так уверена, что мы на правильном пути, что прямо чуть не разрыдалась, когда туннель так резко пошёл вниз. И тогда ты сказал, что нужно идти дальше, и мы вышли на тот уступ. Меня так отянуло прыгнуть с него в воду. Хорошенькое дело получилось бы из этого. Да я знаю, но что-то меня заставляло. И идти по доске было не трудно. Я знала, что всё обойдётся, и голова у меня не кружилась. Но когда я увидела две пары этих жутких глаз, что-то у меня случилось с головой. Доска сразу показалась старой, узкой, гнилой, а шахта пыталась меня проглотить, и глаза эти ждали. А откуда ты сделал, что это были именно глаза? Это мог быть луч отражен на от осколках стекла, или, может быть, просто белела плесень. Нет же, они мигали и следили за мной. Мне ещё никогда не было так страшно, даже когда Гримнер напал на нас. А когда я уронила фонарик, стало ещё страшнее. А сейчас не страшно. Чудно, да? Как только мы сошли с доски, я сразу почувствовала себя иначе. И не потому, что мы её уже преодолели. Точно. Знаешь, какой-то особый страх исходил от этой шахты. Он ты изтрался, чтобы я не свалилась. Как думаешь, может, там были сварты? Я не знаю, но кто бы они там не были, нам лучше уйти отсюда. Ты готова? Ребята снова двинулись в путь и вдруг оказались возле пролома в стене, откуда выбитая в скале лестница вела вниз в пещеру. Пойдём? Ага, всё лучше, чем возвращаться по старым следам. Но вскоре выяснилось, что они попали вовсе не на новое место. Они находились у подножья скалы на которой, почти-то, самая крыша высилась уже знакомый насыпь песка. Жарльму не знали, что есть более простой путь в этот туннель, сказал Колин. Они понемногу привыкали находиться под землёй, и воздух не казался им таким давящим, в особенности, когда они были в движении. Нагибель фонарика замедлила ход. Они шли, взявшись за руки там, где позволяло пространство, но в туннелях Сьюзан шла первой, а Колину оставалось брести сзади в препяттельской полутьме. Они теперь всё чаще садились передохнуть, и Колин взял за правило в такие моменты выключить фонарик. Батарейки в нём были не новые, ни спичек, ни свечей у ребят, естественно, не было, а без света и исчезла бы всякая надежда когда-нибудь выбраться отсюда. Они по-прежнему старались идти путями, ведущими вверх, но туннели без конца дурачьели, то поднимаюсь, то опускаюсь. Ты бы чего-нибудь поел, сказала Сьюзен. Ладно, только надо экономить и еду, и питьё. Мы с тобой как дураки, во локали столько лимонада. Я думаю, здесьнюю воду вряд ли можно пить. Уж, конечно, нет. В следующем тоннеле сядем и поедим. Съедим каждый по сэндвичу, но на этот распить не будем. О, Колин, у меня губы запеклись, а рот точно набит клеем, и мне так жарко. И мне, но мы должны потерпеть, иначе можем застрять тут навсегда. Колина очень тревожило освещение. Луч фонарика был пока ещё довольно ярок. Но рано или поздно он сделается жёлтым, заморгает и умрёт. Колин не обсуждал это с сестрой, но Сьюзен тоже понимала опасность. Вот тут вроде подходящее местечко, сказал Колин. Они заползли в туннель, огляделись. Туннель вскоре кончался тупиком, а вход почти полностью был засыпан песком. Вполне уютная пещерка. Пока ребята не осознали, что это тот самый туннель, где они отдыхали в первый раз. Всё, что пройдено, всё зря. Я-то было решил, что мы поднимаемся вверх, сказал Колин. А мы как белки в колесе, будь оно неладно. Они развернули еду. "Бери", сказал Колин. "Подкрепись". "А ты знаешь, может, мы таки немножечко поднялись наверх", сказала Сьюзен. "Мы же не знаем, может, этот туннель окажется недалеко от поверхности". "Угу", отозвался Колин из темноты. Ему было ясно, она просто старается его подбодрить. Вдруг Сьюзан как-то странно кашлянула и точно задохнулась. Что с тобой? Вдохнула крошку. Вот видишь, что значит жадничать. Теперь хочешь, не хочешь, придётся запить. Ты что, не можешь поосторожнее? Колин потянул руку и включил фонарик. Он был один. Сью! Он посветил в разные стороны. Туннель оказался пуст. Сью! Она исчезла вместе с рюкзаком. Колин ползком перебрался через засыпанный песком вход. сверкнул фонариком и вверх и вниз никого. Он ринулся вперёд, не соображая: туннели, пещеры, туннели, никого, пустота, только песок и камень. Сью, Сью! Всё, дальше бежать было невозможно. Песок прямо заглатывал ноги. Колин споткнулся и упал. Сью, нет, так нельзя. Это бессмысленно. Успокойся, надо подумать. Выключи свет. Так, её надо найти. А вдруг я найду выход отсюда? Тогда что? Нет, надо сперва найтисью. Минуточку отдохнуть, только минуточку. Постепенно его конечности вновь обрели силу. Колин принудил себя подняться на локтях, включил фонарик. Сварты, целых 2, они ползли по песку, и луч фонарика уловил их. Колин вскочил, но уже был в безопасности. Они решили сходить его в темноте, прыгнуть, схватить своими жилистыми ручищами и утащить. Просто так развлечься. И глаза блюдца ослепил свет, и они отступили, пошатываясь. Сварты что-то квакали и шипели, пробираясь на ощупь вдоль каменной стены пещеры, загораживая морды мелодонии, стараясь побыстрее скрыться от причинявшего боль свет. Они с трудом нашарили вход в туннель и подрались. Кому выйти первым? Наконец их белые кожистые спины скрылись из виду. Всё это случилось так быстро, что об этом вдвойне дольше рассказывать. Коля не успел даже путём собраться с мыслями. Но это было ещё не всё. Из глубины туннеля донёсся приглушённый крик, а туда выскочил один из Свартов, отворачиваясь от фонаря, и кинулся на утёк. Сразу же появился и второй Сварт. Он помедлил на свету, оглянулся через плечо и кинулся вслед за своим компаньоном. В воздухе просверкнуло что-то белое. Сварт завизжал и обрушился ничком на песок. Широкий двуручный меч пронзил его насквозь. У колена отвисла челюсть. Вслед за этим, хотя разум его с трудом соглашался поверить в то, о чём свидетельствовали глаза, произошло следующее: Свартпожо завял, съёжился, как осенний лист, и вскоре от него осталось только горстка пыли, мягко осевшая на полу. Гновенье меч продержался на острие, затем с глухим звоном упал на землю. О, Дернуин, и мне нравится, как ты кусаешься. Клянусь бородой моего отца, мало интереса с ними сражаться. Долетел низкий голос из глубины туннеля, и из пещеры выступил гном, по виду викинг в миниатюре. Золотые волосы струились по плечам, раздвоенный на конце борода доходила до пояса. На нём красовались крылатый шлем и кованная кольчуга. На плечи был накинут плащ из орлиных перьев. "Во имя жизни нет Хуга!" завопил он, защищая глаза от света. "Я что, явился сюда дышать этим ядовитым воздухом, чтобы меня ослепили в конец?" Я, я сожалею. Пробарматал колено, отводя луч фонарика в сторону. Тебе пришлось бы сражаться ещё больше, если бы не нашёл тебя. Он поднял меч. А теперь быстро пошли. Головы с вартов скоро полетят ещё. Я хочу поделиться ими со своим двоюродным братом. Но кто ты? И как ты меня нашёл? Дуратрор, сын Гондемарая, принц народа Хульдра и друг Лайос Альфаров. Но она мне когда прохолождаться. Пошли. "Ну подожди же", воскликнул Колин. "Мне надо найти мою сестру, она исчезла, и я боюсь, что её утащили сварты". "Она в безопасности. Не предавайся страху. Ну, идёшь или прикажешь нести тебя?" Колин с величайшим трудом поспевал за гномом. Тот рванул прямо с места бегом и не мешал скорость ни на крутых склонах, ни на сыпучих песках. Но им было недалеко. повернув в зал, углом узкий шаг, и там в пещере, от которой не начиналось больше ни одного туннеля, сидели на груде камней и спокойно уплетали сэндвичи Сьюзен и Финадири. Сью, где ты была? Я думал, что я больше тебя никогда не увижу. О, Колин, слава богу, ты тоже цел, воскликнула Сьюзен. Если бы не Финадири и Дуратрор, я уже не знаю, что было бы. Да уж, сказал Финадири. И должен сказать, что это очень здорово, что мы пошли с вами именно тогда, когда пошли. Пошли с нами? Я не понимаю, Сьюзен разразилась смехом. Это не Гримнер и Селина Плейс побежали за нами, а как раз эти двое. Что? Вы хотите сказать? Да не может быть. Точно, сказал Финадири. Ох, гнались же мы за вами. Кстати, Сьюзен рассказала нам, как вы завладели камнем. Я думаю, что Каделин хоть он и старый чи ради, но ошибся, решив, что в этом деле не достанется никакой роли. Вы себя так достойно проявили, что я возьму вас с собой. Если захотите, вы будете с нами до конца. Братц Уайнкен перебил доратор. Правильно сказано, что если тебе вырезать язык, то он всё равно не перестанет молоть и после этого. Наша беседа приятна во всех отношениях, и несомненно, много ещё можно было бы сказать, но дело не закончено, и к тому же я бы с радостью освободил мои лёгкие от необходимости дышать здешней вонью. Но, ну, конечно, Вас грыз ног скакивай Финадири. Извини, дуратрор. Пошли. Дорога к свету не так уж длинна, и мы станем рассказывать друг другу наши истории фундендельви примерно через часок. Будем надеяться, заметил дуратрор. Но заметь, что там, где я обнаружил юного пса, находились сварты, и один из них всё ещё жив. Я чувствую, нам ещё предстоит кое-что весёленькое, пока мы дойдём до места. Ну, тогда быстрее, сказал Финадири. Не надо бы нам задерживаться. Сьюзен, пойдём со мной дальше. Колин, Дуратрор будет замокающим. Эй, ты чего надулся, Колин? Дуратрор не хотел тебя обидеть. Твоё имя именно так и звучит на моём родном языке. Это древнее имя, оно покрыто славой. Ну, вперёд, быстрей. И пока они спешно продвигались вперёд, Колин успел расспросить Сьюзен, что же с ней всё-таки произошло. Выяснилось, что два Сварта подкрались к ней сзади, обхватили чуть ли не задушив своими ручищами и повалили. Она слышала, как олень её звал, и как его крики замерли вдали. И она уже совсем была потеряла надежду, как вдруг раздался громкий крик, и при этом сварт выпустили её из рук и убежали. Сьюзен почувствовала, как кто-то перепрыгнул через неё и кинулся преследовать свартов, но она чуть было и вовсе не умерла от потрясения, когда услышала голос Фенадирис, спрашивающий: "Всё ли у неё в порядке?" Вдалике раздались два резких крика, после чего послышались приближающиеся шаги. Так она познакомилась с дуротрором. И чего уж я совсем не понимаю, добавила Сьюзен. Как они умудрились всё это проделать в темноте? А как может орёл летать, а как может рыба плавать? засмеялся Финадири, оглядываясь через плечо. Да, но меня-то вы как так быстро нашли? Просто повезло? спросил Колин. Повезло, закричал Дуротрор. Да я только приложил ухо к земле, как от твоих воплей у меня чуть не разнесло голову. Удивительно не это, а то, что я встретил возле во всего двух свартов альфаров. Предостереёг Финадири. Сейчас надо идти осторожно. Он, как тогда дуратрор, припал к земле ухом и прислушался. Сварты движутся, но они далеко, пока они нам здесь не опасны. Туннель вышел на широкую галерею. Впереди высился выступ скалы, похожий на львиную голову. Галерея опоясывала всю массивную голову. поднималась на большую высоту, прорезая на своём пути несколько пещер. Здесь находится пещера генерального сборища Свартов. Нам нечего тут делать. Только слово успел слететь с его губ, как издалеканёсся слабый звук. Колин и Сьюзен уже слышали его однажды и раньше. Это был звук колокола, воззвавшего Сварт Альфаров из чёртовой могилы на грозовой вершине в ту ночь, когда на них напали там на болоте, под цветным колодцем. Ха, воскликнул Дуратрор. И меч Дернуин запел в его руке, выскакивая из ножен на свет. Не сейчас, не сейчас, охладил его плуфонадири. Это была бы знатная битва, но нам надо от неё уклониться. У нас камень, мы должны проскользнуть незамеченными. Дуратрорс неохотно опустил руку, на его лице изобразилось отвращение. Коленось головой Аргельмира. Это довольно кислый совет. Я не забуду этот день. Никогда ещё кто-либо из дома Гондомара Не уклонялся от битвы. Да ещё с такой падолью, как Сварты. Когда всё наладится в Фундельдельве, я должен буду вернуться и исправить это зло. Бум, бум, бум. Бум. Бум. Бум-бум-бум. Бум. Подожди, твоя рука ещё может быть утомиться до того, как мы достигнем Фундельдельва. Это набат, созывающий Свартов на генеральное сборище. Нам надо спешить. Финодири стал легко взбираться льву на плечо, остальные последовали за ним. С плеча они поднялись по отвесной стене, где были едва намечены ступени, в сторону ней широкого выступа, который поворачивал к галерее, выводивший на голову льва. Звуки многих шагов становились всё громче и громче. Каждый туннель наполнился неясным бормотанием. Финодири направился к туннелю, который ввинчивался в крышу. А теперь быстро, здесь они тоже пройдут. Надо найти укрытие, прежде чем нас обнаружат. Стерта ту налекончилась, и путники оказались на площадке, с которой была видна пещера генерального сборища. Слева виднелись углубления в стене. Скорее сюда. И погаси свет. Колин выключил фонарик и почувствовал, что гномы стараются поместиться как можно дальше от входа. Сьюзен, притиснутая к стене, с трудом могла вздохнуть. Они едва успели. Только только разместились, как появились сварты, которые проносились мимо, как морские волны во время прилива. Целую долгую минуту Колин и Сьюзна прислушивались к шлёпающим шагам и свистящему дыханию. Затем невидимая толпа прошла мимо, и звук шагов смешался со всеобщим неясным бормотанием, посвистыванием, толкотнёй, шуршанием. И звуки становились всё громче по мере того, как сварты со всех сторон потоками вливались в пещеру. И воздух делался отвратительным от их дыхания. Вдруг, словно по чему-то знаку, гул разом стих, и воцарилась напряжённая тишина. Началось генеральное собрание свартов.